Глава 13. Я вновь вернулся к гостям, но слушал разговоры в полухо. Голова была занята другим. Пару раз на глаза попадался Иванов. Он был невозмутим и ничто в нем не выдавало недавнего со мной разговора. Сразу видно опытный человек. Дали вальс, и пары из молодежи принялись танцевать. Отвлеклись даже картежники за зеленым игровым столом, чтобы посмотреть на вальсирующих. Потом музыка стихла, и гости начали расходиться. Кто-то, в основном это была все та же молодежь, договорились пойти на набережную, чтобы посмотреть, как разводят мост. Конечно же, цель пойти туда была немного иной. Круглосуточные винные магазинчики и отсутствие взоров родителей привлекали туда студентов издавна. Дарья тоже напросилась. Пускать ее я не хотел, и только долгие мольбы сестры заставили меня сдаться. «Не переживай, все со мной будет в порядке. Если что, я ведь могу и обратиться в кое-кого», — улыбнулась Дарья, подмигнув мне. «Это только в самый крайний случай», — строго предупредил ее я, с ужасом представляя, какой переполох может начаться среди подростков, если сестра вдруг обратится в волка. «Ну, конечно, братик», — «Дарья принялась обнимать меня, крепко прижимая к себе». «Ну все, иди уже, а то передумаю», — произнес я, отстраняясь. Наконец все разошлись, и в доме воцарилось спокойствие и тишина. Оценивать результативность бала было рано, но вот промежуточные итоги все же можно подвести. И они противоречивые. Если с Григорьевым все вышло просто отлично, то с Ивановым... Не все так гладко. И с этим нужно что-то делать, потому что именно Иванов ключевое звено. Не будет лицензии, то ни к чему избыт, который организует Григорьев. Не нужна и добыча клехов в таких объемах. Продавать некому. И ситуация эта меня напрягала. Теодор приехал ровно в 12. Нус, э, показывайте ваших зверят! горя от нетерпения произнес он потирая руки. Я провел его к башне. «Разорви меня, Дарвин!» — воскликнул Теодор, едва увидев монстров. Я уже принялся соображать, что наврать гостю о появлении чудовищ у меня, но Теодор задавать лишних вопросов не стал. Вместо этого он начал увлеченно осматривать каждого, приговаривая. «Какие мощные лапы! А какая холка! Какие мышцы! Какой хитин! Великолепно!» «И вы не спросите, откуда они у меня?» «Не смог сдержаться я». «Да мое, это не мое дело», — деликатно ответил Теодор. «Если захотите, то скажете и так». «Работая с тучей, я научился одному прекрасному качеству не задавать лишних вопросов». Теодор любезно улыбнулся. «Меня этот ответ вполне устроил. Я спросил, вам помочь погрузить животных?» «Ну что вы, я сам. Вам не нужно мараться». И не успел я ничего ответить, как Теодор принялся таскать монстров, ловко хватая их за холки, словно котят. Монстры ворчали, шипели, но ничего сделать не могли, были крепко связаны. Погрузка двадцати особей заняла не более 10 минут. «Так вы хотите, чтобы они слушались вас?» спросил Теодор, когда все было закончено. «Если это возможно». «Понимаю вас. Такая охрана не помешает. Солидно и не как у всех. Я думаю, даже глупо сравнивать эффективность с собаками. Эти красавцы на голову выше по всем показателям. А какие челюсти вы видели!» «Так это возможно?» — Теодор задумался. «Чует сердце, что именно этих зверей...» передрессировать не удастся. Все-таки дикие они совсем там, инстинкты слишком глубоко в суть их въелись. Зато я смогу вывести приплод, который вполне обучаем. Плюс посмотрю, что на уровне генной инженерии можно добавить. Думаю, все получится. А времени сколько займет? Сложно сказать, пожал плечами ученый. «Сначала нужно изучить тварей, выяснить их специфику, генетические тесты провести. Постараюсь позвонить вам завтра во второй половине дня и назвать хотя бы приблизительные сроки работы. Вас это устроит?» Договорились. Мы пожали друг другу руки, и Теодор уехал». На следующий день я решил не терять времени и позвонил Кривощекину, чтобы договориться о встрече. Тот с радостью согласился и назначил на 10 дня. Я приехал вовремя даже чуть раньше. Деликатная цель визита заставляла нервничать. Что я скажу Кривощекину, чтобы он ушел со своего поста? «Глупо. Но и молчать не могу. Выложу все, как есть, а там видно будет». Хозяин арахницкого рода встретил меня тепло, предложил выпить, но я отказался. Видя мою напряженность, сразу же повел в кабинет, где спросил «В чем дело?». Я, недолго думая, выложил ему информацию о камнях и желании получить лицензию. Потом рассказал про бал и цене иванова кривощекин слушал молча и когда я закончил он понял уже все сам я выкладываю все как есть но пришел не просить уйти я понимаю что это безумие но хочу услышать совета как мне быть не ожидал я что иванов пойдет на столь радикальный шаг убить меня впрочем мы давно питаем друг к другу взаимные чувства я не знаю что делать честно признался я Кривощекин кивнул. «Правильно, что пришел сразу ко мне. Что-нибудь придумаем. Что именно?» Глава Арахнидов задумался. «Иванов, хоть и хитрый человек, и подлый, но, в принципе, на эту мою должность подходит. И знаешь, я готов ему уступить свое место, но...» Кривощекин сделал паузу. «Ты должен понимать, что просто так уходить в никуда я не могу. Мне нужно время, чтобы подготовиться». «Вы готовы уступить просто так свою должность?» — удивился я. «Ну а почему бы и нет?» — улыбнулся Кривощекин. Он явно что-то знал. Мне было неудобно его расспрашивать, но было дико любопытно. «Иванов думает, что на моей должности все так легко». Он в своем горном министерстве 20 лет сидел, привык, что все легко дается. Здесь, делаю ставку, он и месяца не продержится. Все у него посыплется. А мне приятно будет смотреть на это, поэтому пусть садится, если считает, что сможет выплыть. До его до ада все эти жалующиеся бабушки доведут в первую неделю». «Так значит, я выясню, где есть вакансии и куда я могу уйти». «У меня, конечно, есть то, что меня интересует особенно. Вот про это тоже узнаю». Кривощекин пристально посмотрел на меня. «Но это только ради тебя. Ты должен понимать это. Любого другого человека я бы даже дослушивать не стал с этой просьбой спустил бы с лестницы. Спасибо большое». «Знаешь, я и сам давно уже задумывался сменить род деятельности. Тоже» повышение нужно а тут такой шансовый пол и пыль стряхнул с плеч засиделся и тебе помогу и сколько понадобится времени осторожно спросил я чтобы все осуществить кривощекин задумался думаю за месяцев пять можно все устроить пять Не смог сдержать я удивление. «Конечно, а ты думал меньше? Ротация кадров в государственной службе не так быстро происходит. Вон тот же Иванов 20 лет ждет мое место. Все не дождется. Так что, сам понимаешь, не быстро это будет. Этот срок был неприемлем для меня». «Это слишком много», — чуть слышно произнес я. «Пять месяцев. Уже через месяц ферма, которую я купил, потребует вложения финансов». Потом клехи. Полученные с первой продажи деньги разойдутся месяца за два. Нет, не протянуть пять месяцев. И пять — это в лучшем случае. К этому можно смело добавлять еще столько же. Но даже если я и смогу выжить каким-то образом и подождать, то Иванов ждать не будет. Он дал два дня. Потом сделки конец. «Знаешь, давай поступим так» произнес Кривощекин, видя мою растерянность. «Я давно хочу уйти в статские советники третьего ранга, к тому же говорил с нужными людьми. Там меня ждут. Правда, место пока занято. Есть один нехороший человек, зовут Дорошевич. Он как раз и сидит на этом месте. Давай я с ним поговорю по душам, надавлю и сделаю так, что он сам уйдет. А я его место и займу. И все будут довольны?» Нет. Отрезал я. «Я не могу пользоваться вашей порядочностью и честью. Вы слишком рискуете». «Чем же рискую?» «Вы и сами прекрасно понимаете, что так дела не делаются. Надавить на статского советника — это же равносильно самоубийству. Он сомнет вас в ту же секунду. У него ресурсов и связей очень много». Кривощекин виновато улыбнулся. «Он все прекрасно понимал, но даже при этом готов был пожертвовать своей карьерой только чтобы помочь мне». Я не готов был принять такой щедрый дар. «Я сам поговорю с этим Дорошевичем, попытаюсь найти общий язык», — произнес я. Кривощекин рассмеялся. «Сам укоряешь меня, что дела так не делаются, а сам именно так и поступаешь». «Я не нахожусь на государственной службе», — напомнил я. «А какая разница? Думаешь, Дорошевич будет приглядываться, кто ты такой? В лучшем случае спустят тебя с лестницы прочь». «Ну что же...» «Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Попытаюсь найти с ним общий язык». «Это вряд ли», — усмехнулся Кривощекин. «Дорошевич — этот редкостный негодяй. Его ничего, кроме денег, выпивки и азартных игр не интересует». «Он играет в азартные игры?» — спросил я. «Еще бы! Это его пагубная привычка. Один раз имение свое проиграл. Думали, все, отлетался Дорошевич». А он в следующем кону отыгрался, еще и сверху взял везучий гад. «А где он играет?» «Обычно в корчме перепелицыных, что на набережной стоит. Знаешь, огромный такой постоялый двор с зеленой крышей. Вот там они и играют». «Игра основная вечером идет». «Вечером», — кивнул Кривощукин. «Но обычно ночью, когда комендант уже спать ложится. Тогда и начинаются самые крупные ставки, вплоть до жизни». Я вопросительно глянул на кривощекина. Думаешь, собственное имя ⁇ это самая большая ставка Дорошевича? Там все гораздо хуже бывает. Порой такие страсти кипят, что потом вся Москва еще неделю обсуждает и перешептывается. Но в основном, конечно, все умалчивается. Порой на утро после игры. На этой самой набережной из реки трупы вылавливают. Кто яд принял, кто вены сам себя вскрывает, не выдерживают крупных проигрышей. В один миг нищими становятся, а когда вдруг доходит до них, что произошло, то уже поздно. Ни дома, ни земли, ни штанов. И семья вся на улице, вот они и заканчивают так» а кого из пулей в голове находят. Это уже должники, кто проигрался настолько, что не только все свое имение с землей продул, так еще и умудрился закладные и долговые векселя подписать и их еще проиграть. А где ему денег взять, когда он вообще без штанов? Вот он жизнь свою в долг и отдает, пулю в лоб пуская. Кривощекин замолчал, о чем-то напряженно задумавшись. «Поверь мне, это очень плохое место». «Если ты задумал идти туда, то я посоветую тебе лишь одно. Не ходи. Там собирается такой сброд. Не стоит оно того». Я ничего ему не ответил, но рассказ Кривощекина произвел на меня впечатление. Впрочем, отговорить не ходить туда он меня не смог. Напротив, укрепил во мнении, что именно туда и нужно идти. Азартные игры — это слабость. А только через слабость я смогу заполучить то, что нужно. Пока еще не знаю точно как, но намереваюсь прийти в корчму пораньше, оглядеться, найти Дорошевича, выявить все его повадки, а потом... «А потом будет видно, как поступить». «Не смей с ним играть», — поняв по моим глазам, что я не послушаю его, — строго произнес Кривощекин. «Слышишь меня, Шпагин? Не смей с ним ни при каких обстоятельствах играть. Он игрок. Причем игрок профессиональный. Он за суконным столом сидел, когда ты еще под этот самый стол пешком ходил». «Я не могу ничего обещать», — произнес я. «Шпагин». Те самые трупы людей, которые потом на наутро комендант вылавливает в реке, тоже так говорили. Они тоже не могли обещать своим близким, что не будут играть, а потом внезапно умерли. Это болото. А Дорошевич, главный в этом болоте, водяной, он тебя за ногу затянет в эту трясину, вырваться не сможешь. «Я должен получить эту лицензию», — ответил я. Кривощукин тяжело вздохнул. «Жалею, что вообще рассказал тебе про этого Дорошевича проклятого». «Погубит он тебя. Все будет в порядке». «Хочется на это надеяться», — скептически заметил глава Арахнидов. «Я поблагодарил хозяина, пожал ему руку и направился домой. Посетить корчму перепелицыных, что стоит на набережной, я собирался прямо сегодня. А к чему откладывать? Но сначала необходимо заехать домой, переодеться, взять денег, которых оставалось после проведения бала уже не так много». Да и подождать немного. Сейчас 10 часов утра, постоял и двор еще закрыт. Мысли мои прервал странный вид, открывающийся на мое родовое гнездо. Точнее, чуть правее от основного дома. Я интуитивно прибавил газу, подъехал к дому и стал приглядываться. Какая-то черная волна поднималась из-за холма. Что это? Или кто? Словно бы черная магия стелящиеся по земле. Только это была не материя. Люди. Солдаты. А потом я увидел их. Сорок отборнейших воинов клана инсекторов шли ровной цепочкой на наше родовое гнездо. Шли открыто, без утайки, а значит, цель была у них одна — уничтожить нас». Ведь только мертвец не сможет отомстить. У каждого на одежде отличительный знак инсекторов, червяк или гусеница, свернутая в символ бесконечности, окруженная кольцом из летающих насекомых, тоже открыто демонстративно, ну и мерзость. Я не сомневался, что бойцы одни из лучших. Элитный отряд потому что ни у кого нет оружия, ни огнестрельного, ни холодного. Они шли на нас с голыми руками. Оружие воинов в них самих, они сами оружие. Каждый из них не только мастер боя, но еще и настоящий маг. И магия у них совсем не дружелюбная или прикладная. Вон один из идущих создает огненные снаряды. За вторым тянется черный шлейф тумана. Заклятие развоплощения. В какое, если попал, то в одно мгновение просто рассыпаешься в прах. У третьего в руках ледяные стрелы, способные превратить любую цель в снежную статую. Четвертый и вовсе активирует точки сопряжения, сложнейшую технику бесконтактного боя. А вот и сам командир отряда, пожилой японец с седой длинной бородкой и такими же волосами. Этот демонстрирует приверженность клану и создает особый конструкт. Он призывает к себе всех кровососущих насекомых в радиусе нескольких километров. Над ним целый рой, страшная черная туча, издающая густой низкий гул. Попади кто в такую кучу, от него останется... В то же мгновение только скрюченная мумия. Твари высосут из бедолаги все соки. Страшная смерть. За годы работы профессиональным дуэлянтом я научился трезво оценивать свои силы и шансы. Без этого на дуэли никак. Нужно четко понимать ситуацию. И если она не в твою пользу, вовремя это признать. Потому что если начать гадить и полагаться на удачу, то наверняка тебя настигнет смерть. И потому сейчас иллюзий я не питал. «Мне с этим отрядом не справиться, как бы горько это ни звучало, без шансов. Смогу отстрелять человек 15, потом кончатся патроны, и еще троих смогу смять магическим конструктом, двоих возьму на рукопашку». Итого 20. Еще столько же останется без внимания, и уж они стоять в стране точно не будут. Конечно, можно использовать магические арканы, доставшиеся мне от одного клеха. Но эти же самые арканы, как только уничтожат врагов, сами станут для меня большой проблемой, ведь отвязки у них у меня нет. И еще неизвестно, что хуже 20 воинов или 20 монстров. Я не побежал. Не в моих принципах спасаться бегством. За мной рот, слабый, нуждающийся в помощи, и я должен его защитить, чтобы мне это не стоило. Враг приближается. Я уже мог разглядеть довольное лицо японца, оно чем-то напоминало морду богомола, глаза раскинуты широко, нос маленький, треугольный и такой же рот, на котором играла улыбка». «Рано радуешься», — подумал я, запуская руку в карман. «Если нет шансов, если все идет не по твоему плану, делай так, чтобы и план врага был разрушен». И я знал, как это сделать. Подпуская противника еще ближе, я достал из кармана Акхару и за мгновение до удара активировал ключ, забирая с собой в другой мир все вражеское войско и исчезая сам. «Кто знает, может быть навсегда».